Глава девятая. Я ее никогда не видел. Шестому классу Б в то утро не хотелось трудиться из-за хорошей весенней погоды. На клумбах у школы вылезла молодая трава, асфальт высох и уже был исчерчен малышами на классике, почки раскрывались, и от них пахло свежестью и хорошим настроением. Фима Королёв поймал двух божьих коровок и устроил на подоконнике гонки на пристен газеты «Наш класс». Одна божья коровка была черная с желтыми точками, вторая красная с черными. Они все время расправляли крылья, собирались улететь, и Фима прижимал крылья карандашом, потому что, по правилам гонок, божьи коровки должны были бегать. Ребята разделились на желтых и красных болельщиков и сильно шумели. Когда вошли Юлька с Алисой, их увидели, правда, только Катя Михайлова и Мила Руткевич. Мила принципиальная отличница, перечитывала домашнее чтение по-английскому, а Катя Михайлова, которая будет теннисисткой, читала книгу о кубке Дэвиса. «Девочки, познакомьтесь», — сказала Юлька. «Это моя подруга Алиса. Мы вместе в больнице лежали». «Очень приятно», — сказала Руткевич. Катя Михайлова, которая, к тому же, и староста класса, спросила Алису, «Ты у нас будешь учиться или просто так пришла?» Пока поучусь. А тебя в журнал внесли? Не знаю, сказала Алиса. А как твоя фамилия? Алиса Селезнева. Селезнева! спросила Катя Михайлова. Ты каким видом спорта заниматься будешь? Не знаю, сказала Алиса. отстаньте от нее, сказала Мила Руткевич. Человек только из больницы. Ты бы еще на нее и общественные нагрузки взвалила. Ты ничего не понимаешь, сказала Катя и честь класса тебе недорога. Ты сама ее не защищаешь». «Я хорошо учусь, этим и защищаю», — сказала Мила. они всегда из-за этого ссорятся», — сказала Юлька. «Ты в волейбол играть умеешь?» — спросила Катя. «М -м, «В детстве немного играла». «Эй, ребята!» — раздался дикий крик Бори Мессерера, который случайно обернулся и увидел, кто пришел. «Юлька Грибкова вернулась без существенных частей тела!» астряк — сказала Юлька. «Он завидует», — сказала Мила Рудкевич, отбрасывая назад тяжелую черную косу. Катя Михайлова подозревала, что Мила потому не занимается спортом, что боится запутаться в собственных волосах. Все сразу забыли о божьих коровках, окружили Юльку. «А это что за номер?» — спросил Борис Мессерер, глядя на Алису. «Вы девушка из Швеции по культурному обмену?» «Это Алиса Селезнева, сказала Юлька. «Моя подруга и даже родственница. Она пока что будет у нас учиться». «Ребята!» — воскликнул Борис. «Вы слышали? Алиса будет у нас в гостях!» Фима Королёв уже собрал своих божьих коровок в спичечный коробок, выпрямился, узнал Алису и сказал самым спокойным голосом. «Привет, Алиса! Я без тебя немного соскучился». «Здравствуй, Фима!» — сказала Алиса. «Вы знакомы?» У Юльки чуть глаза на лоб не вылезли. Остальные тоже удивились. «Я до некоторой степени ее спаситель», — сказал Фима. Алиса нахмурилась, чтобы он промолчал. Но Фима не понял знака. «Я ей помог бежать в одной пижаме из сумасшедшего дома. Через забор. За нами гнались восемь санитаров со смирительной рубашкой и один профессор». «Эх ты!» — сказала Алиса и отвернулась от него. «Дрепло», — сказала Юлька. «Я не шучу», — возмутился Фимка. колько Сулима может подтвердить. Там еще англичане были». «А вот и Сулима! Сулима, ты Алису узнаешь?» Сулима стоял в дверях. «Привет!» Он подошел к своему столу, положил портфель, потом сказал. «Здравствуй, Алиса!» «Здравствуй, Юлька! Я еще позавчера подумал, что ты к Грибковым едешь». «Сулима!» — вмешался Фима Королёв. — Подтверди, что Алиса из сумасшедшего дома сбежала. — И не подумаю, — сказал Сулима. — Спасибо, — сказала Алиса. — Не за что. Зачем же меня благодарить, если я сказал, что считал нужным? Хорошо, что ты будешь у нас учиться. Фима был так расстроен предательством друга, что его красные щеки стали малиновыми. Благородная Катя Михайлова сказала ему. — Ты низкий человек, Ефим. Я давно это за тобой замечала». Юлька наклонилась к Алисе и прошептала на ухо. «Значит, ты с одним Колей уже знакома?» «Я и сама не знала», — сказала Алиса. Она села рядом с Катей Михайловой на свободное место. «Тебя, наверное, спрашивать не будут», — сказала Катя. «У тебя и учебника нет». Ребята со всех сторон смотрели на Алису. «Всегда интересно, если в классе новый человек, а тут еще странное заявление Фимы Королёва. Вообще-то, трепачая выдумщика, но не до такой же степени, чтобы просто так сказать про новенькую, что она сбежала из сумасшедшего дома». Зазвенел звонок, и сразу вошла Алла Сергеевна, англичанка, которая была и классной руководительницей. Она положила журнал на стол и сказала сегодняшнего дня в классе будет заниматься Алиса Селезнева. «Где Алиса?» Алиса встала. «Я надеюсь, что вы уже познакомились?» «Фима Королев с ней еще позавчера познакомился», — сказал Боря Мессерер. «При драматических обстоятельствах». «Выяснение этих проблем мы оставим на свободное время, а сейчас перейдем к уроку». Натэм задавали длинный текст о Лондоне с массой новых слов — яла Сергеевна сразу вызвала Фиму Королёва. А у Фимы голова была занята совсем другим. Он начал читать, на второй фразе завяз, засох и завертел головой, надеясь услышать чью-нибудь подсказку. Но подсказывать было некому. Мила Рудкевич не подсказывала принципиально. Юрька была на Фиму зла, а другие, которые могли бы подсказать, еще не включились в урок. Смотрели в окно, где летали скворцы... Раскрывали книжки, глазили на Алису, думали о своих делах. «Ну что же, Королев? спросила Алла Сергеевна английским голосом. «География Лондона вам мало знакома?» Сказала она это, разумеется, по-английски. И Королёв, который все внимание ухлопал на то, чтобы услышать подсказку, ничего не понял и сказал «да». Он вообще считал, что с учителями лучше всего сразу соглашаться. «Кто поможет королеву? – спросила Алла Сергеевна. Мила Рудкевич, разумеется, подняла руку, потому что она всегда и все знала. Она была из таких отличниц, про которых говорят, что они с первого класса нацелены на золотую медаль. И учителям даже неудобно было ей ставить четверки. Ее вызывали реже всех в классе. Что вызывать, если она и так все знает? Иногда учителя приберегали Милу на закуску. Вот, например... Попадется трудная задача или формула, никто не знает, тогда можно сказать Руткевич, и Руткевич тут как тут. А если уж Руткевич не ответила, значит, можно никого не спрашивать. Вот и сейчас Руткевич подняла руку, но Алла ее вызывать не стала, а спросила. Ну, а еще кто-нибудь? Алиса в это время сидела и читала текст без словаря, будто для собственного удовольствия, хотя... Как известно, тексты в учебнике ни один человек не читает для собственного удовольствия. «Садовский», — сказала Алла, — «ты сегодня задумчивый. Может, расскажешь нам о Лондоне?» «Нет», — сказал, поднимаясь высокий темно-рыжий парень с белым веснушчатым лицом. Был он не то чтобы толстый, но и не тонкий, скорее мягкий. Его голубые глаза были окружены рыжими густыми ресницами. И говорил он... «Серьезно и медленно. Казалось, что он всегда секретничает, даже когда отвечает домашнее задание». «Нет», — повторил он печально, — «я не смогу ответить. Это совершенно исключено». «Постарайся выразить свою мысль по-английски», — попросила Алла, которая давно уже знала все штучки Садовского. «Это он?» — спросила Юлька, которая сидела за Катей Михайловой. Алиса, не оборачиваясь, отрицательно покачала головой. «Такого рыжего человека вряд ли нужно искать. Если бы он забирался в будущее, и пираты, и Алиса отыскали бы его в два счета». «Я по-английски не смогу», — сказал еще более печально Садовский. «Я не выспался». «Почему?» «Я провел ночь в милиции», — сказал Садовский. «Я был арестован из-за дела». «Что же ты натворил?» «Как всегда», — сказал Садовский. «Я заботился о людях. Этого не поняли». «Поконкретнее», — сказала Алла и нахмурилась. «Я пожалел тех, кто гуляет парочками по лесу в Сокольниках. И мне на чем посидеть. Все скамейки стоят на нашем бульваре». «Очень похвально», — сказала Алла. «Садись. Сейчас только доскажу, а то вы меня неправильно поймете. Как и милиция. Я решил посвятить ночь заботе о людях. Я носил скамейки с Гоголевского бульвара в ближайшие леса. Я успел перенести 93 скамейки. И когда я, чтобы ускорить дело, взял сразу две скамейки, меня остановил на Смоленской площади милиционер и отвел в милицию. Остаток ночи я переносил скамейки обратно. Это очень трудно. Каждая скамейка весит около 120 килограммов. Алла покорно выслушала все и сказала. — Вот что, Садовский, если ты мне эту трогательную историю сможешь пересказать хотя бы вкратце по-английски, ты спасен. Если нет, получаешь двойку. — Подумай. Садовский думал целую минуту. Потом вздохнул и сел. «Отказываешься — Отказываешься? — спросила Алла, отыскивая в журнале его фамилию. — Я забыл, как по-английски «скамейка» и еще несколько слов. Люди, которые не знали Колю Садовского, могли бы подумать при встрече с ним, что он лгун. Ничего подобного. Просто у Садовского было странное воображение. Оно его уносило в фантастические дали, и он сам не знал, где правда, а где ложь. Воображение часто ставило его в дурацкое положение, а порой приводило к неприятностям. И учился он так себе, хотя мог учиться неплохо. Иногда ему казалось, что он все уроки сделал на неделю вперед, хотя на самом деле такого с ним ни разу не случалось. «Нет», — подумала Алиса, — «он в будущем не был. И не только потому, что он был рыжим. Он бы, наверное, решил, что будущее ему только приснилось, и всем бы рассказал о нем». Следующей своей жертвой Алла Сергеевна выбрала Катю Михайлову. Катя хорошо учится, но на этот раз ее мысли были заняты кубком Дэвиса по теннису, и она отвечала вяло, кое-как. А когда Алла перебила ее и спросила, что же представляет лондонский Тауэр, Катя сказала, «Тауэр — это башня». «Какая башня?» — спросила Алла. Катя пожала плечами. «Не все ли равно, какая там башня?» «Кто дополнит?» — спросила Алла. «Тауэр — это замок». — сказала Алиса, не поднимаясь с места. Она сказала это по-английски, и все удивились, потому что никто не ожидал, что новенькая станет отвечать. — Встань, когда отвечаешь, — сказала Алла. — Что? — Алиса не поняла. — А разве у вас в школе не встают, когда отвечают урок? — спросила Алла. — Нет, — сказала Алиса, — у нас не встают. В классе засмеялись, но Алла сделала вид, что ее это не касается, и сказала... «Тем не менее, встань!» Алиса встала и стала рассказывать по-английски про замок Тауэр, в котором раньше жили английские короли, и про реку Темзу, которая течет у этого замка. «Ой!» — прошептала Юлька своей соседке Кате Михайловой. «Она по-английски лучше говорит, чем Алла!» «Очень хорошо!» — сказала Алла, когда Алиса кончила говорить. Селезнева может служить вам примером. Ты, Алиса, изучала английский язык вне школы?» «Да», — сказала Алиса, — «языки я изучала до школы». «Ты знаешь и другие языки?» «Я не очень способная, сказала Алиса. «Я знаю только восемь языков». «Какие?» — спросила Алла. В классе стояла гробовая тишина. Смысл разговора был ясен всем, даже самым отстающим. Немецкий, финский... «Чешский, французский, хинди, китайский, японский и... и еще один». «Ух ты!» — сказал Фима Королев. «Скажи нам что-нибудь по-японски!» Все зашумели, стали просить Алису. Только одна мила Рудкевич была недовольна, потому что в этот момент она перестала быть первой ученицей в классе, а это неприятно. «Садись, Селезнева», — сказала Алла, будто ничего не произошло. «Проверьте ее, проверьте!» — сказал Коля Садовский. «Садовский, тебя мы сегодня уже слышали», — сказала Алла. «Теперь дай выступить другим». Она вызвала Милу Руткевич, а к Алисе пришли две записки. Первая была от Бори Миссерера. В ней было написано «Вы бывали в Англии, мадам?» Вторую написала Лариса Троепольская, которая к языкам была неспособная, зато у нее были большие голубые глаза». Учителя и родители утешали себя тем, что с такими красивыми глазами Лариса и в как-нибудь не пропадет. «Алиса», — было написано в записке, «я очень хотела бы с вами познакомиться и дружить. Мы могли бы вместе заниматься по разным предметам. Ответьте мне на перемене». Лариса. На перемене Боря Миссерер первым подошел к Алисе и сказал, «Про Лондон это я писал». Боря Миссерер был маленький, Курчавый, напористый. Он хотел стать художником и на всех рисовал карикатуры, правда, не очень похожие. «Ну и что?» — спросила Алиса. Ей было некогда. «Ты бывала в Лондоне или нет?» «Конечно, бывала». «Я так и думал», — сказал Боря. «Вот тебе мой рисунок». На карикатуре была нарисована Алиса с крылышками над башнями. «Совсем не похоже». «Это ты в Лондоне», — сказал Боря. «Спасибо», — сказала Алиса. Подошла Лариса, взмахнула ресницами по полметра длиной и сказала, «Вы не против со мной дружить?» Но Ларису оттеснил Фима Королев. «Алиса», — сказал он на правах старого друга, «ты после школы что делаешь? Мы в кино собрались». «Мне не хочется с тобой в кино идти». «Слушай, не обижайся, я же пошутил!» Тут Алиса увидела Юльку. «Ты куда задевалась?» — спросила она. «Я тобой недовольна», — сказала Юлька, отводя ее в сторону. «Почему? Ты себя выдаешь. Зачем с языками вылезла? Теперь тебя школа будет говорить». «Нет, Юлька», — сказала Алиса, — «я не согласна. Я считаю, если можно не врать, то лучше не врать. Я уже так завралась...» На три года вперед норму перевыполнила. — Как знаешь. — Ну, что скажешь? — Я только двоих пока знаю. Сулиму и Садовского. — И как твое мнение? — Я не думаю, что это Сулима, — сказала Алиса. Он очень скромный и вообще вряд ли стал бы бегать за пиратами. — Я тоже на него не думаю, — сказала Юлька. — А вот Садовский — это фрукт. Он что хочешь может натворить. Но он рыжий. Покажи мне Наумова. Ага, вон он идет. Позвать? Позови. Он все равно меня уже видел. Наумов! — позвала Юля. Подойди сюда. Наумов был самый обыкновенный парень. Немного курносый, среднего роста, худой, но довольно крепкий. Алиса посмотрела на него в упор. Чего вам? — спросил он. — Я хотела тебя познакомить с моей подругой. Ты раньше с ней не встречался? Коля Наумов пожал плечами. — Где я мог встречаться? — Больше вопросов нет? — Вопросов нет, — сказала Юлька. — Тогда у меня вопрос, — сказал он. — Катя Михайловна говорила, что сегодня волейбол. Не забудьте. Ясно — Ясно? Когда он отошел, Юлька спросила. — Ну, он? — Как ты думаешь? «Может, и он», — сказала Алиса. «Но видишь, он не признается, что меня знает». «На следующей перемене», — сказала Юля, — «спросишь остальных. Зачем время терять?» Так Алиса и сделала. Между вторым и третьим уроком она подошла к Коле Сулими и спросила его. «Коля, а мы раньше нигде не встречались? Мне твое лицо знакомо». Коля заложил пальцем страницу учебника «Шахматных дебютов», Посмотрел внимательно на Алису и ответил. «Ты ошибаешься. Мы с тобой впервые встретились позавчера. У меня хорошая зрительная память». А с Колей Садовским получилась совсем странная беседа. Он сам подошел к Юльке с Алисой после третьего урока и сказал, рассеянно глядя ей в переносицу, «М -м, «Знаешь, что я думаю?» «Что?» «Я думаю, что ты к нам приехала из будущего», — сказал он. «У тебя есть машина времени, переделанная из велосипеда». Юлька ахнула и поспешила сказать, «У Алисы нет велосипеда». «Я имею в виду трехколесный», — сказал Садовский. «Ты же мне давала покататься позавчера». «Где?» — спросила Юлька. Она была на стороже. Хоть Садовский и выдумщик номер один, уж очень его выдумка была близка к правде. «Как где?» Коля посмотрел на Юльку, как будто не узнал и объявил. «На Курильских островах. Где же еще?» «Ну, ладно, у меня дела. Меня могут спросить на следующем уроке. А я не знаю, что за урок». Садовский ушел, а Юлька вцепилась Алисе в рукав. «Что делать?» — прошептала она. «Ничего не делать. В следующий раз он скажет, что я прилетела с луны», — сказала Алиса. «Теперь уж я ничего не понимаю». Зазвенел звонок, надо было идти на географию. Подошла Катя и сказала Юльке. «Грибкова, не забывай, мы сегодня седьмым А играем». «Мне сегодня еще нельзя», сказала Юлька. «Шоф разойдется». «Ну, приходи поболеть». «Не представляю, что будем делать». «Мы все равно проиграем», сказала Юлька. «Особенно женская команда».